главное время провели передатчик не мог скрыть ноты циничного удивления в тоне джанварта заткнись прорычал пируджи она мне что то вколола возбуждающее или что то в этом роде и я превратился просто в большой кусок плоти мы должны выяснить что это за наркотик он посмотрел на свой синяк а как ты собираешься это сделать Я собираюсь сегодня к Холстрому в гости. Нажму на него. Но это не самый лучший способ. Вы связывались с центром? Шеф хочет. Я связывался. Черт. Слишком трудно объяснить, что шеф дал указание вести прямые переговоры. То, что случилось, ничего не меняло, а только добавляло лишний вопрос в повестку переговоров. «Проявляйте осторожность», — сказал Джанверт. «Помните, что мы уже потеряли троих наших людей». «Джанверт что, принимает его за идиота?» Перуджи потёр правый висок. «Господи, голова пуста, пуста так, как и его тело. Она вытянула из него все соки». «А как она попала к вам с фермы?» — спросил Джанверт. ночной дозор ничего не сообщал об автомобилях на дороге она приехала на велосипеде боже праведный разве я об этом не говорил раньше нет вы уверены что с вами все в порядке ну я только немного устал это я могу понять значит она приехала на велосипеде любопытно любопытно карлос был помешан на велосипедах в порлинском офисе нам сказали что он взял с собой велосипед помните пируджи посмотрел на велосипед прислоненный к стене он вспомнил сейчас что коротышка упоминал о нем велосипед возможно ли это Есть у нас серийный номер или еще что-нибудь позволяющее идентифицировать велосипед карлоса спросил он может быть на нем могут даже сохраниться отпечатки пальцев. А где этот велосипед сейчас? здесь в моей комнате я пока один она пошла в кафе перекусить. он вспомнил свое решение боже всемогущий но ну, совсем голову потерял. коротышка пролаял он испытывая даже слабый прилив сил бери группу и дуй сюда как можно быстрее надо взять не только велосипед но и фэнси для допроса с пристрастием ясно сказал джанверд со мной рядом дт он все слышал и рвется ехать нет дт должен оставаться там и следит за хелстромом шеф дал четкие указания пошли команду сэмпсона дт проследит за этим Они отправятся через минуту. Вели ему поторопиться. Я знаю только один способ задержать эту мадам, но после этой ночи я не в состоянии им воспользоваться. Слова Нильса Хеллстрома. «Я помню свое детство в муравейнике, которое представляется мне счастливым периодом жизни, счастливейшим опытом человека во всей его жизни». Ни в чем я не знал отказа. Я знал, что меня окружают люди, готовые отдать за меня жизнь. Только со временем до меня дошло, что я должен этим людям той же полной мерой, если бы это от меня потребовалось. Каким глубоким вещам научили нас насекомые? Насколько ошибочны в этом отношении взгляды внешних? Голливуд, например, долго считал что простой угрозы попадания насекомого на лицо достаточно чтобы взрослый человек запросил пощады и раскрыл все известные ему тайны философ харл мудрейший среди нас в своей области рассказал мне что от детских кошмаров до психоззов взрослых насекомое проходит как возбудители ужаса в разуме внешних Как странно, что внешние за силой и рационализмом насекомых не видят уроков, воплощаемых ими для всех нас. Урок первый, конечно, состоит в том, что насекомые